Глава двадцать Была пятница. Я уже провела утреннее собрание класса, объяснила дроби, а потом мы занимались изготовлением длинной лодки викингов. Я сидела в углу учительской с чашкой чая и читала, когда вошел Джеймс Дикон, молодой учитель физкультуры, и остановился прямо передо мной. Сначала я специально не глядела на него. Он принадлежал к так называемым «классным ребятам», молодым учителям, недавно получившим квалификацию. У них сложилась своя компания, они окликали друг друга, используя глупые прозвища, устраивали какие-нибудь выходки, то есть вели себя как дети. По выходным они все вместе куда-нибудь выбирались. И благодаря их громким разговорам мы все были в курсе их похождений. Время от времени к ним присоединялась и Оливия. «Лора?» Я отвела взгляд от страницы, надеясь, что не покраснела. Дикон вежливо улыбнулся. «Боюсь, я опять украл вашу почту. Извините». «Ничего страшного». Я протянула руку за конвертом, который он держал в руках. У конверта был слегка надорванный угол. Видимо, парень начал открывать его. В младшей школе только у него и у меня фамилии начинались на «Д». И Джейн, секретарь канцелярии младшей школы, не отличаясь аккуратностью, часто путала нашу почту, раскладывая по ячейкам. «Надеюсь, письмо провалялось у меня не слишком долго». Дикон ухмыльнулся и помахал пачкой конвертов. «Не получается у меня следить за почтой. Мне больше нравится проводить уроки». Я кивнула, вскрыла конверт и вытащила письмо. «Ничего особенного». Реклама от фотокомпании, приглашавшая меня печатать у них всё — гравюры, подставки под кружки, сами кружки — я отрицательно покачала головой. Вместе с рекламными листовками в конверте был образец общей школьной фотографии. Я никогда не заказывала фотографию индивидуально, но сигналы всё же сохраняла как память о прошедших годах, и этот сохраню, несмотря на надпись «образец» наискосок. Возможно, я больше... Не буду работать здесь. Я повертела снимок, чтобы поймать свет, и пробежалась взглядом по рядам. Ага, вот и я. Стою в полоборота с краю, впереди меня Хиллари, но не слишком закрывает. Мне понравилось выбранное мною платье. Особенно его лестный вырез смотрится очень удачно, но вид у меня усталый. Опущенные плечи, напряжённое лицо. Интересно, есть ли у полиции копия этой фотографии? Я слышала, там работают специалисты, которые по внешнему виду могут определить чувство вины. Мой взгляд скользнул по сидящим на траве малышам. Некоторые улыбались, некоторые выглядели застенчиво, один или двое корчили рожицы. Саре Бальдине это не понравится. Вот она, в накрахмаленной блузке и юбке до колен с безупречным макияжем. Сидит в центре, как королева, окружённая подданными. Я поднесла фотографию ближе к свету, чтобы получше рассмотреть других учителей. Затем мой взгляд скользнул по зданию старшей школы на заднем плане. Моя рука задрожала. Я едва могла дышать. Поднеся фотографию поближе к глазам, я пристально вглядывалась в неё, чувствуя, как сильно, до боли, бьётся в груди сердце. Я изо всех сил вглядывалась в снимок. Нет, это невозможно. Должно быть, зрение играет со мной злую шутку. Губы пересохли, и я резко вскинула голову, ожидая увидеть, как кто-то хихикает, наблюдая за мной. Но никому не было дела. В пятницу в учительской в предвкушении выходных всегда царит расслабленное настроение. Учителя спокойно разговаривали друг с другом, не обращая на меня внимания. Некоторые пили чай или кофе, угощая остальных принесёнными из дома вкусностями. Другие, низко склонившись над своими телефонами, отбивали на них сообщения. До меня никому не было дела. Я снова принялась разглядывать фотографию. В окне второго этажа вырисовывалась тёмная фигура. «Ральф?» Разглядеть черты лица невозможно, но меня поразил знакомый силуэт. Наклон головы, стрижка, очертание плеч и верхней части тела. Но с какой стати я решила, что это он? Я прикрыла глаза. Невозможно. Что со мной происходит? Неужели я схожу с ума? Фотография поплыла, превращаясь в неразборчивое пятно. Я вытерла глаза, пытаясь снова сфокусироваться на нечеткой призрачной фигуре. Казалось, что Ральф, прячась в тени, наблюдает за собравшимися внизу школьниками. Как я могла вообразить такое? Как мне могло прийти в голову, что мужчина, которого я убила, вернулся из мёртвых?